Обворожительная танцовщица со смуглой, как у Рольгин, кожи и голубыми, как у Вероники, глазами буквально порхала на водной глади. Андрею показалось странным, что от ее ног по воде не расходились круги, но вскоре он забыл об этой мелочи. Дамочка приблизилась к берегу и сначала сорвала с себя парик, обнажив лысый череп а затем сдернула тунику. От пояса до подмышек ее тело покрывало крупная чешуя золотистого цвета. Женщина ступила на землю. «Елки-метелки!» — подумал фокусник, наблюдая, как ноги плесуньи срастаются между собой, образуя массивный хвост. «Только без глупостей!» Хвостатая лысая девица раскрыла объятия, и парень вдруг почувствовал, что не может сдвинуться с места. Губы красавицы неумолимо приближались к его губам. Она с шипением разинула рот, демонстрируя два длинных верхних клыка. Раздвоенный тонкий язык танцовщицы устремился к носу парня. «Нет!» — вскрикнул Фетров и проснулся. «Лемяш, все уже поднялись!» Магерщик катал ноздри верлена тонким узким листиком комнатного растения. «Нас приглашают на завтрак, а я тебя добудиться не могу. Может, Веронику позвать?» «Зачем?» «У нее быстрее получается». «Не надо. Я сейчас». Фетров приподнялся, опершись на локти. Дихрон. «Ты сны толковать умеешь?» «Кошмар приснился?» «Рассказывай. В юности я как-то подрабатывал у одного толкователя сновидений. Кое-что еще помню». Мне снилась женщина. Она танцевала на воде, а потом превратилась в змею, которая собиралась меня укусить. «Одетая?» «Кто?» «Дамочка!» Пока танцевала, была в тунике, а когда выбралась на землю, скинула парик и одежду, под которой оказалась чешуя. В общем, никакой эротики. Танец, вода и женщина ничего плохого не предвещают, я точно знаю. А вот раздевание, когда под одеждой ты видишь не то, что ожидаешь, это к предательству». Ещё хуже обращение человека в зверя. — Всё, дядя, дальше не надо. Извини, что спросил. Андрей поднялся. Быстро натянул на себя рубашку, в которой прибыл ещё с Инварса и в которой чувствовал себя гораздо уютней, чем в местной одежде. Влез в брюки и направился к умывальнику. Через десять минут вождь сумеречников спустился в столовую. — Верлен! — Позвал Тич, предлагая вождю сумеречников сесть рядом с ним. «Как Артун?» — спросил Фетров. «Ничего страшного. Перепугался, устал, получил несколько синяков и ушибов. Но здоровью ничего не угрожает. Сейчас спит без задних ног. Вчера он мне кое-что рассказал. Похоже, в Жарзанию можно попасть не только с Финварса». «То есть...» Мой ученик, подгоняемый мальчишеским любопытством, проследил за одним довольно необычным мужиком, который следил за нами. В Девятиграде этот коротышка, он был не выше мальца, встретился с еще одним таким же. Артун подслушал их беседу, из-за чего едва сам не погиб. — Низкорослые типы... Федоров сопоставил рост парнишки со своим и припомнил столкновение с волшебником в пещере треснутой скалы. «Чародей?» «Да, и свой мир они называли Куркстагом». «Это где?» «Раньше я считал, что так называется одна из провинций Жарзани. Оказалось, это целый неизвестный здесь мир, и прорыв, которого так ждут бунтовщики...» должен открыть врата не только на Инварс, но и в обитель малоросликов. А планы у них самые кровожадные — подмять под себя местных. «В Жарзане я уже двоих таких встречал», — припомнил Андрей. «Один грозился убить меня в пещере треснутой скалы, а второй — возле стен Гюрограда. Очень агрессивные колдуны. И, как ни странно, Оба раза меня спасло вмешательство Гюрзы. — Ты у них, кстати, в списке на уничтожение первым. — Как почетно. Кто еще? — Зулк, Лырсак, Мугрид и вожак сергалейских повстанцев. — Выходит, они собираются и ваших, и наших? — Да. — И зачем им это? — «Я вчера всего десять минут разговаривал с Артуном, потом побежал искать Зулга. Надо было скорее рассказать о злотеях ему. Когда вернулся, мальчик уже спал. Как только он проснется, позови меня. Хочу послушать. А что Кронмак? Мне Анвард говорил, у повелителя тоже были проблемы с малоросликами. Он собирался отправить своих людей к указанному дому. Артун запомнил адрес? «Нет». Но зданий с высокой конической крышей в районе, где подобрали моего ученика, всего два. Такие дома, по словам Зулга, здесь только для скупердяев строят, из тех, кто зациклился на собственной безопасности. Тич покрутил пальцем у виска. «Кого-нибудь поймали?» «Не знаю. Я правителя пока не видел». Андрей задумался и до конца завтрака не проронил ни слова. Фрагменты его жарзанских похождений постепенно складывались в целостную картинку. Случай в пещере, уютная комната с подслушивающим устройством, яростное преследование странного всадника, превратившегося затем в великана. Рассказ Анварда о малорослике, который пытался диктовать условия кронмагу. Теперь выясняется, что эти типы являются пришельцами из мира, который в самое ближайшее время... Твой летающий остров из Куркстага?» Закончив трапезу, Фетров снова обратился к Тичу. «Да, одно непонятно, как я туда попал. А оттуда?» «Мне немного помогли», — не стал вдаваться в подробности привратник. «Они настолько сильны в магии», Тогда почему ждут прорыва? И Я не сказал, что помощь пришла со стороны жителей Куркстага. Я там лишь одного и видел-то. ты. А от кого? — Долгая история. Как-нибудь потом расскажу. В столовую вошел Зулк. — Господа, обстоятельства резко изменились. Я вынужден похитить у вас Верлена. Необходимо срочно выехать за город. — Только вместе со мной. Тут же поднялась Вероника. «Я личный телохранитель вождя сумеречников и должна выполнять свои обязанности». «Нисколько не возражаю», — сказал кронмаг. «Верлен может взять с собой любого, кого считает нужным. Единственное пожелание, чтобы нас было не слишком много, не хочется привлекать к себе повышенного внимания». «А что случилось?» — спросил Фетров. Разведка донесла, что Сергалийская армия ускорила продвижение на Девятиград. Они могут подобраться к столице до прихода воинов из Берзани. Наш город, в отличие от Гюрограда, не приспособлен к обороне, поэтому нужно выбрать место для решающей битвы и неплохо бы отправить гонца за вашими людьми. Сейчас у меня едва наберется пять сотен бойцов, включая магов, К нам же приближается пятитысячная армия. «Винзук?» — позвал Андрей. «Отправь человека к отцу. Пусть соберет всех, кого сможет. Сам поедешь с нами. Ты лучше знаешь, какая местность удобнее для действий вархунов». «Будет исполнено, вождь!» — отчеканил сын старейшины. «А нам что делать?» — обиженно произнесла Матлена. «С вами, уважаемые. «Я хотел бы переговорить лично, как только вернусь. А пока можете осмотреть город». то тет а Тет-А-Тет с повелителем Жарзании?» Лукаво улыбнулась журналистка. «Буду ждать с нетерпением». Уже в коридоре Фетров поинтересовался результатом ночного похода. «Они покинули дом раньше, чем туда пришли мои люди. Самое скверное...» что я мог легко вычислить этот адрес и подготовить там засаду. Дом недавно был приобретен главным врачевателем. — Шаман, о котором говорил Анвард? — Да. Причем домишко строился явно для какого-то скупердяя, из тех, кто сильно переживает за свою жизнь. Наши зодчие давно придумали эту злую шутку — возводить дом с высокой конической крышей для тех, кто пытается экономить на оплате. «Полагаю, дорогуху этот домик продали за гроши».